Часть 2. Звездные солдаты выигрывают войну. Глава 1. Звездный экипаж терпит бедствие. Избежав одной большой опасности, звездный экипаж попал в новую беду. Во время перестрелки Краснобаева с огнеметом был выведен из строя пульт управления. Программа Базилевса была разрушена, и с ним даже нельзя было поговорить не говоря о том, чтобы включить аварийное управление. Иван Иванович попытался было заставить артишоков восстановить программу, но они категорически отказались помогать в чем либо своему противнику, даже под угрозой смерти. Тем более они теперь были все трое в одной каюте и постоянно спорили, кто из них виноват в создавшемся положении, и следили друг за другом, чтобы кто-нибудь из них не начал сотрудничать с противником – Даже теперь, когда их секретное оружие было в руках Краснобаева, они были уверены, что победа будет за ними, за галактикой Маора и ее армадой, и поэтому не падали духом и строили планы мести. А Базилевс теперь болтался в космосе, как лодка в океане, на которой порвался парус. Никакой возможности хоть как-то двигаться не было. «Это не дело», — задумчиво сказал Иван Иванович Краснобаев, На первом же совещании, которое они устроили после того, как справились с артишоками. С одной стороны, мы добились определенных успехов, завладев тайным оружием противника и узнав некоторые из его планов. И даже взяли в плен троих артишоков. Но с другой стороны, мы не имеем никакой возможности передать оружие, пленников и информацию в наш штаб. Тем самым все наши действия теряют смысл. А говорить о том, что мы в большой опасности, и не приходится. Ладно, хоть мы на далекое расстояние отдалились от планеты Акулы, а то бы она быстро нас засосала. И заснули бы мы в ее подземной пустыне, навеки вечное. Кстати, друзья мои, ведь мы совершили еще и научное открытие. Какое? Дети даже рты открыли от неожиданности. Мы ничего не совершали. «А как же тогда случилось, что вы не спали на планете Акуле? «Не знаем». «А я вот и догадался. Поразмыслив немного, я понял, что произошло. Хотите узнать?» «Конечно хотим». «Когда я направил Базилевс в одну из ловушек этой планеты, вы спали, и Бомбет-то тоже спал. Я вёл звездолёт и, естественно, не спал. Понимаете, к чему я клоню?» «Нет». Настя и Алёша помотали головами в знак того, что они действительно ничего не понимают. «Дело в том, что когда мы оказались в недрах планеты Акулы, то сразу поменялись ролями. Вы проснулись, а я, наоборот, уснул. То же самое происходило со всеми, кто попадался в ловушку этой коварной планеты. И с огнеметом и мандарином тоже произошла эта история. Так бы они и спали, если бы вы не принесли их на наш корабль». «Да, зря мы это сделали». Вздохнули ребята. «Откуда вам было знать?» — утешил их Краснобаев. «Но теперь уже ничего не изменишь. Зато когда вы возвращались назад, то уснули вы, а я и Артишоки проснулись, и произошел этот инцидент. Его бы не было, если бы я повел себя правильно, так что доля вины есть и на мне». «А при чем тут открытие?» — спросил Алёша. «Я что-то не очень понял». «А я поняла», — перебила его Настя. Никакая эта планета не злодейка. Она просто усыпляет всех, кто в нее влетает. А тех, кто спит, она будет. Правильно, дядя Ваня. Совершенно верно, похвалил ее капитан. Теперь не надо бояться этой планеты. Она вовсе не так опасна, как предполагалось раньше. Проходя мимо нее, кому-то из экипажа надо будет просто-напросто спать, на тот случай, если она начнет притягивать звездолет к себе. Суть нашего открытия в том, что кто попадает в планету-акулу, засыпает, если он бодрствует, и просыпается, когда спит. И наоборот, покидая планету, астронавт просыпается, если он спит, и засыпает, если бодрствует. Наше открытие тоже должно быть доведено до общественности. Но давайте вернемся к нашим проблемам. Какие будут предложения по создавшемуся положению? Настя подняла руку. «Можно я?» Капитан кивнул. «Я предлагаю поставить на в парус». «Во-первых, в космосе нет ветра», — ответил Краснобаев. «А если бы он даже был, то мы бы всю жизнь летели бы под ним, чтобы добраться хотя бы до самой близкой планеты галактического Содружества». «Тогда нужно бросать в космос бутылки с призывом о помощи», — предложил Алеша. «Все терпящие бедствия так делают». «Неплохая идея», — почесал затылок Иван Иванович. «Мы обязательно воспользуемся твоим советом, сержант Васильев. Но этого мало. Даже если мы выбросим целый ящик бутылок, то и тогда мало надежды на помощь. Надо что-то делать и самим. Только вот что...» «Бедненький Василек! – всхлипнула Настя. «Как жаль, что эти противные артишоки сломали его!» Весь звездный экипаж грустно вздохнул. Алёша посмотрел в иллюминатор, увидел, что к ним приближается метеорит. Очень большой метеорит. Смотрите! воскликнул он. Он летит прямо на нас. Новая опасность нависла над нашими путешественниками. Метеорит приближался очень быстро и с каждой секунды увеличивался в размерах и становился все больше и больше. Полундра! крикнул капитан Краснобаев. Всем быстро одеться в скафандры. И они помчались к выходу из корабля. Опыт у них был уже большой, и не прошло и двух минут, как все они были облачены в скафандры. «Этот метеорит как раз кстати», — проговорил Краснобаев. «Посмотрите, он как раз летит в сторону Плукса. Попробуем использовать его как буксир. Сейчас мы покинем корабль и начнем охотиться за метеоритом. Но сначала вы мне поможете подтолкнуть Базилевс с траекторией его полета, а то он и впрямь в нас врежется». Чтобы выполнить задуманное Краснобаевым, им нужно было выйти в открытый космос. Вы знаете, что значит «выйти в открытый космос»? Это опасная и сложная работа, которая под силу не каждому. Во-первых, работать в космосе приходится в условиях невесомости. Это когда ты легче, чем самая легкая пушинка, и от этого трудно двигаться и что-то делать во вторых нужно внимательно следить чтобы шнур который связывает тебя с кораблем не порвался иначе тебя унесет в звездное пространство и будешь ты по нему летать миллионы лет а может быть и больше но выбирать не приходилось вручную они открыли люк базилевса вышли в открытый космос вооруженные длинными баграми и веревками на концах которых были крючья Сначала они втроем стали отталкивать свой звездолет в сторону. Это было нелегко, потому что здесь была невесомость, и толкать что-либо было очень трудно. Они отталкивались ногами, как это делают водолазы, когда что-нибудь волокут под водой. Это помогло. Базилевс сдвинулся с места и медленно поплыл. «Порядок», — обрадовался капитан. «Теперь дело за метеоритом». А тот был уже совсем близко. Теперь можно было его разглядеть. Он был большой и неровный, словно кусок горы летел по безбрежному пространству. На нем было много ям, дырок и трещин, поэтому он немного напоминал наполовину съеденную головку швейцарского сыра. Так что зацепиться за этот метеорит на первый взгляд не представляло никакого труда. На самом деле это оказалось не так-то просто. Звездолетчики были вооружены еще и специальными винтовками предназначенными для лазанья по горам неисследованных планет и напоминавшими наши земные подводные ружья. Они стреляли длинными металлическими стержнями с крючьями на концах. Надо было выстрелить из такого подводного ружья и успеть поймать шелковый шнурок, привязанный к стержню с крючком, и привязать ее к базилевсу. И вот настал тот самый ответственный момент, когда метеорит поравнялся с базилевсом. Первым выстрелил Иван Иваныч, второй — Настя. Их крючки не смогли ни за что зацепиться. Ситуация была критической, но тут выстрелил Алёша, который сильно отдалился от звездолета, чтобы быть поближе к капризному небесному телу. Шнур натянулся, земляне едва успели поймать его и накинуть его петлю на нос звездолета. Метеорит был пойман, и Базилевс, увлекаемый его огромной мощью, поплыл за ним». Даже не поплыл, а полетел. Скорость у метеорита была приличная. Довольные и радостные члены звездного экипажа вернулись в звездолет. «Теперь хоть не будем стоять на месте», — Удовлетворенно оговаривал Иван Иванович, помогая Алёше и Насте вылезти из скафандров. Сам он разделся позже всех. «Если эта штуковина вдруг повернет не в ту сторону, куда нам нужно, мы отцепимся, и все дела». «И все дела». Хором повторили его слова «мальчик» и «девочка». Оптимизма им было не занимать. А это самое главное в любом путешествии, особенно в космическом. Затем они снова собрались в кабине Базилевса, чтобы подумать, что им делать дальше. Ситуация, в сущности, облегчилась ненамного. Метеорит хоть и летел быстро, но скорость его была не совсем космическая. Вернее сказать, она была совсем не космической. Думали они, думали... Но так ничего и не придумали. Совещание кончилось ничем. Иван Иванович закрыл его, вздохнул и зарылся в карты, справочники по космической навигации и что-то в них выискивал и вычитывал. Алёша и Настя без дела слонялись по звездолёту и вздыхали. Настя принялась за уборку, потому что после разбирательств с артишоками на корабле был страшный беспорядок. А Базилевс и Настя терпеть не могли грязь и мусор. Только теперь несчастный звездолет был выведен из строя, и можно сказать, что его вообще не было, как хорошего боевого друга. Так что помочь он ничем не мог. Настя вздохнула и взялась за тряпки и щетки. Алёша посмотрел на неё, вздохнул и стал ей помогать. Они быстро убрали весь корабль и добрались до пилотской кабины. Здесь был самый большой беспорядок, да ещё в центре сидел капитан, и от него порядку явно не прибавлялось. Вокруг валялись исписанные и смятые листы бумаги. «Если так будет продолжаться», — сообщил он ребятам, «то мы будем на планете Плукс через 34 года. Кошмар! Вы станете взрослыми, поженитесь, а я стану никому не нужным стариком». Дети даже не стали его утешать и уверять, что все будет в порядке. Так они были подавлены. «Моя мама тоже станет совсем старенькой бабушкой», — вздохнула Настя. «И моя мама будет старушкой», — поддержал ее Алёша. «Может, мы вообще не вернёмся домой?» Оптимизм покидал звёздный экипаж. Взамен ему приходил чёрный пессимизм. Краснобаев увидел это и понял, что надо это остановить. Пессимизм хуже ржавчины. Он разъедает сердца и души и делает прекрасных людей бездушными созерцателями, а не творцами. «Нет, этому надо положить конец». Отставить уныние! бодрым голосом приказал он. И хватит вешать носы. Вы слышали? Не вешать нос, звездные гардемарины. Ребята оживились. Есть отставить уныние! Закричали они, есть не вешать нос! И уборка сразу стала веселая и бодрая. Вот так-то, удовлетворенно произнес Иван Иваныч, и он снова погрузился в расчеты. Прошел целый день и не принес с собой никаких изменений. Настя и Алёша все так же бродили по звездолёту и вздыхали. Только сейчас они обнаружили, какой, оказывается, базилевс маленький. Совершенно негде погулять. В своей каюте спорили и ругались артишоки. Они все выясняли, кто из них главный предатель интересов галактики Моора. А Иван Иванович Краснобаев сидел и корпел над бумагами и чертежами. Он пытался наладить программу управления базилевсом, Но так как в программировании он был не силен, то это ему никак не удавалось. Так что спать отправились члены звездного экипажа, озабоченное и подавленное. Пессимизм всё-таки делал своё дело. «Утро вечера мудренее», — словами из сказки поделился Иван Иванович со своими подчинёнными. «Что-нибудь придумаем». А утром ничего не пришлось придумывать. Выход нашёлся сам собой как только они заняли места чтобы открыть очередное совещание в лобовом иллюминаторе слабенько засветились три звездочки они были прямо по курсу метеорита к которому был привязан базилевс с каждой минутой эти огоньки увеличивались и скоро стало видно что это летит звездолет большой звездный крейсер космического галактического флота приближался к ним но вот и все Даже с какой-то грустью, сказал Иван Иванович. «Мне даже стыдно, что мы встречаемся с братьями по разуму, а сами находимся в столь плачевном положении. Не так я надеялся увидеться с адмиралом флота, не так. А ведь думал, что въедем на плуг с на белом коне. Но теперь уже ничего не поделаешь». Когда крейсер приблизился на достаточное расстояние, от него отделился катер и полетел к Базилевсу. Срезал метеоритный шнур и отпустил космическую лошадку на волю. Пойдемте встречать гостей», — Краснобаев встал с кресла. Настя и Алёша последовали за ним в выходной отсек. Когда люк открылся, то в звездолет тут же влетел маленький чёрный цилиндр. В нём был Андрианополюс собственной персоной. «От лица галактики и адмирала Галактического космического флота Привельса» «Я приветствую храбрый экипаж Базилевса и его смелого находчивого капитана!» — снял воображаемую шляпу Андрианополюс. Краснобаев и его экипаж тут же стали по стойке смирно и отдали честь. «Служим галактике и всем разумным существам!» «Я в вас никогда не сомневался!» Если бы Андрианополюс мог, он бы обнял Ивана Ивановича. Но так как он не мог покинуть свой цилиндр, то ограничился только сияющей инопланетянской улыбкой и радостными жестами. «Когда связь с вашим кораблем неожиданно прекратилась, мы не смогли сразу прийти на помощь, потому что нас постигла крупная военная неудача, если даже не сказать поражение. Одна из двух наших крупнейших баз флота была атакована армадой Моора и полностью ею уничтожена. Когда наши эскадры бросились на помощь, было уже поздно. Армада успела скрыться. «Нам пришлось заниматься последствиями этой ужасной трагедии. Ни одного свободного корабля не было в наличии, чтобы послать вам на помощь. Но как только первые последствия аварии на Плуксе были ликвидированы, я тут же отправился на ваши поиски. Что у вас произошло?» Коротко, но ясно и со всеми подробностями, Иван Иванович доложил обо всем, что случилось со звездным экипажем за последние дни. Когда Андрианополюс узнал, что земляне овладели секретным оружием артишоков, да еще и троих взяли в плен, он пришел в полный восторг. «Это замечательно!» — воскликнул он. «Это совершенно меняет дело. Теперь наше положение приняло совершенно иной характер. Вы герой, настоящий герой!» «Не только я!» — Иван Иванович скромно улыбнулся. «Весь мой экипаж принял в этой операции участие, и каждый отличился!» Удача заслужена всеми тремя, вернее, четырьмя. Я чуть было не забыл про наш замечательный звездолет Базилевс. Он тоже был героем до последнего, и он единственный из нас, кто действительно пострадал. Да к тому же очень серьезно. Впрочем, вы сами все увидите». «Мы сейчас же займемся Базилевсом», успокоил Краснобаева Андрианополюс. «На крейсере есть специальная ремонтная команда. Они приведут ваш катер в порядок». «Я очень рад», — обрадовался капитан Базилевса. «Сами понимаете, он ведь нам как родной, мы к нему успели привязаться». «Очень вас понимаю, я ведь и сам никогда не расстаюсь с моим Нуби Восьмым, вжился в него». «Это я уже успел заметить». Иван Иванович Краснобаев, Алёша и Настя были очень рады, что им не придется 30 лет добираться до планеты Плукс. Но больше всего... Они были рады, что вылечат их базилевса.